Глава девятнадцатая. Тайна печати. Когда только Дана впервые попробовала игру сотня граней, то тут же в нее влюбилась. А как иначе? В ней подкопало абсолютно все, начиная от прекрасного живого мира, заканчивая невероятно красочными боями. Она всегда была тихоней и слегка замкнутой в своем мире, но здесь, сама того не заметив, в ней пробудились скрытые качества. И здесь она стала той, которой мечтала быть всегда. Тот она нашла себе друзей, вступила в очень перспективный клан, и сама не заметила, как стала в какой-то степени популярной в этой игре. Чего стоил только её никнейм, который она решила выбрать Игривая смерть. Почему-то ей понравилось это имя, и она его оставила. Всё больше и больше она располялась этой игрой, и словно бы сама судьба так распорядилась, она начала владеть магией огня, словно в сказках. Многие её начали узнавать и восхищаться ею и её красотой. Она всегда была внешне такой, но в жизни её замкнутость не позволяла людям относиться к ней по-другому. Там она была серой мышью, а тут величественная, жгучая, уверенная в себе и игривая смерть. Но она не осознавалась, хоть ей это и нравилось. А потом она начинала понимать, что это больше, чем игра, и то, в какой она ситуация оказалась, это доказывало. Но как бы она хотела, чтобы это оказалось всё сном. После той странной сделки с духом, который наградил её магией огня, вся её игра превратилась в кошмар. Не сразу, конечно, но всё шло именно к этому. Кто бы мог подумать, что эта игра окажется настолько жестокой. Хотя она и выполняла уникальную ветку заданий, но была уверена, что далеко не единственная такая. И что же? Все через это проходят. Дело того же Сэммертона, его неординарные способности. А ведь она уверена, что он не полностью раскрылся. У него тоже была какая-то печать, но только в виде луны и на руке. И она точно знала, в какой момент он её получил, после встречи с тем жутким демоном, после которого она думала, что начнёт заикаться. Он тогда тоже пропал, но появился так, что никто и не заметил его исчезновения, а потом у него появилась эта отметка. Это ведь точно был непростой демон. Но Саммертон справился. Было ли ему легко? Не думаю. В сотне граней не бывает никому легко. А он смог. Возможно, только эти мысли не позволяли ей сдаться. Да, она утешала себя тем, что если она проиграет это испытание, именно так она называла свое заключение в мире духов, то просто ее персонаж умрет и ее выкинет из игры. Обидно, но не критично. Создаст нового и продолжит играть. Но чем больше проходило времени, тем больше она убеждалась, что всё не так просто. Ей не позволяли покинуть игру, что сильно тревожило, и она находится в этом мире духов уже более двух недель. Что это значит? То, что она полностью запуталась. Раз так, она должна была быть уже давно мертва, даже учитывая её подпитывающую капсулу, но она всё ещё мыслит, она жива, а значит, надежда ещё есть, но очень слабая и с каждым днём всё более угасающая. А стоит ли ей вообще надеяться на что-то? Разве что-нибудь поменяется? Она уже поняла, что никто не собирается её отсюда просто так отпускать. Время быть сильным, время быть достойным, думал я про себя, пытаясь раскрыть тайны этой печати. Если не я, тогда кто? Правильно. Мне же и овещение пришло, что я единственный в мире. Алло, Сэммертон, очнись, единственный во всём мире, кто разобрался в подобном. Хотя я до сих пор и сам в это слабо верю, но факт остаётся фактом. У меня и достижение вон какое крутецкое появилось. Впервые вижу такое, что бы его можно было надникнеем высветить. Точно прямо как у того парня, Северный Бог меча. У него тоже странная надпись была. Значит, всё-таки это достижение такое было. Но он крут, что тут скажешь. Я вот не Бог меча пока что. Правильно говорят, что если долго всматриваться в тьму, то она может посмотреть в ответ. Но у меня было слегка по-другому. На меня в недоумении уставился этот недодракон, то ли червь переросток, то ли змея недомерок, и смотрел так пристально и внимательно, что я стал даже смущаться. Да что ты пялишься, сдался ты мне? Я печать тут пытаюсь разгадать. Отёрнись. Но тот лишь фыркнул и ещё больше вытряхнул глаза. Вот же ж. Но когда к нам начала подходить дракон, то как миленький отвернулся и вообще, по-моему, притворился мёртвым. Вот же ссыкло. Хотя я вообще-то его понимаю. — Ну, как успехи? — слишком требовательно спросила она у меня. — Да чё-то пока не очень, — признался я. — Может, есть какие-нибудь подсказки или хотя бы наводящие вопросы? — умоляющий уставился я на неё. Дракон лишь отвернул и сделает вид, что не видит меня. — Не, нету. Тебе самому надо с этим справиться. Даже если я тебя ткну носом, поверь мне, тебе это не поможет. «Если ты не раскроешь общий принцип печати, то не справишься с печатью духа. Я ведь даже не знаю, какая она будет. Там все что угодно может быть». «Слушай, а у меня есть рисунок той печати. Может, это поможет?» — сказал я, вспомнив, что волчица присылала его мне. Дракон раскрыл ее рот и посмотрел на меня около двух минут неподвижно, а потом в ее глазах разгорелось пламя. Она начала медленно подходить ко мне с таким видом, что готова раздавить меня, как какого-то надоедливого таракана». Ты, прошептала она сквозь зубы. Ты совсем, насколько же ты глупый человек. Ты хоть представляешь, сколько времени мог сэкономить? Э, а я, ну, знаешь, я только что вспомнила об этом. У меня его раньше не было. Мне вот совсем недавно его прислали по почте. Знаешь, что это такое? Ну, дракон, казалось, не слушала. И вот я уже приготовился был к тому, что сейчас стану её обедом, а вернее, уже завтраком, так как начало светать. Но потом она остановилась в полуметре от меня и слегка даже успокоилась. А этот змеёныш на земле пытался сделать вид, что нас тут нет. Он просто смотрел куда-то в сторону, максимально не привлекая разъярённого драконьего внимания. «Хотя знаешь, с твоими познаниями, даже если бы сразу начали с этой печати, ты не смог бы её с первой попытки разрушить. Азы огненной стихии в любом случае необходимо было изучить» иначе ты бы даже не смог разглядеть его структуру начала более здраво рассуждать дракон ха-ха-ха ага", поддакивал я ей точно подмечено ничегошеньки не разглядел бы тогда продолжай тыкнула она мне а может мы не сразу ту печать попробуем разрушить попытался я сэкономить время нет рявкнул дракон так что я чуть было вместе с этим змеем не начал притворяться мёртвым сначала справься с этой печатью тем более она попроще будет Потом я поставлю на нашего подопытного другую, чтобы ты наверняка понял всю суть. Но теперь нашим твои шансы на успех гораздо возрастут. Возможно, мне показалось, но после слов про подопытного это существо устало вздохнуло. Возможно, оно уже пожалело, что его сразу не прикончили, как и я. После нескольких часов гляделок на эту печать меня начало клонить в сон. И в какой-то момент, забывший, что я вообще делаю, я начал переглядываться с этим змеем. Ты чего бычишь? Это ты на меня так посмотрел. Глаз сломать? Докопался я до змея, но тут лишь снова ещё больше выпучил глаза. Эй, ты куда смотришь? Ты не в гляделки тут играешь. Что с печатью? Появился откуда-то дракон. Да я всё никак не могу разобраться с третьим кругом защиты, ответил я на автомате и задумался. Стоп. Что за круг защиты и откуда я вообще это взял? По скалящемуся лицу Даны я понял, что сказал что-то дельное. Но что? Ха, человек, мои уроки не прошли даром. Уроки? Да ты же лупишь только меня и запугиваешь вместе с этим бедным змеюнком. После этих мыслей я удостоился такого взгляда, что решил по-быстрому сменить тему. Третий круг защиты, значит. Я, если честно, не понял даже, что сказал и откуда это узнал, признался я. «Все верно. Круги защиты — это как раз то, о чем мы с тобой говорили до этого. Чем их больше, тем сложнее сломать печать, и каждый из них может отвечать за разные исходы при ошибке их взлома. Но, откровенно говоря, я разочарована в духе огня. Он поставил довольно слабую печать семью кругами. Хотя, возможно, просто тоже уверен, что некому ломать эти печати и не стал тратить лишние силы. За это можно и поплатиться, верно?» Её хищный и наполненный невероятной мощностью взгляд снова заставил слегка съёжиться. "Верно", робко ответил я. "Блин, и когда я успел стать таким робким?" Рядом с ней вся моя смертоносность куда-то улетучилась. Мы переглянулись со змеем. Видимо, он тоже меня понимает. Спустя ещё примерно час последний круг защиты поддался моему сознанию, и я сказал, что готов снять печать. "Уверен?" "Ну давай попробуем". Но если не получится этот змеёныш, как ты любишь говорить, умрёт, правда? Мы с ним снова переглянулись, и мне его даже стало жалко. Я так долго пялился на него, что успел привыкнуть. Или же я просто слишком сильно хочу спать и уже начал бредить? Ладно, ты уж прости. И я, если что, не хотел. Мгновение и тишина. Ничего не произошло. Я посмотрел на это существо и понял, что печать с него снята. Невероятная радость наполнила мою грудь. Я хотел было броситься на дракона с объятиями, но вовремя одумался. У меня получилось, радостно подметил я очевидное. Ага, вижу. Но как бы она ни пыталась скрыть свою ухмылку, я понял, что дракон тоже рада. Ну а теперь заключительный экзамен. Печать духа огня. 7 кругов защиты. Приступайте, тебе 10 минут. Что? удивлённо вопросил я. Только 10? А ты что хотел? Азы ты уже все разобрал, осталось немного смекалки, и все будет как надо. Или ты надеешься, что в мире духов на протяжении шести часов сможешь сидеть и спокойно, как словно Кроссфорд, разгадывать эту печать? Я тебе даже больше скажу, у тебя и десяти минут не будет. — Я знаю, — подумал я, — ты мне лучше скажи, откуда ты знаешь про Кроссфорды. Но дракон лишь фыркнула и показала взглядом, чтоб я приступал. Десяти минут мне не хватило, но хорошо, что змея от этого не умер. Справился я примерно через час, а потом попросил дракона еще раз повторить. На следующую печать у меня ушло уже пять минут. Конечно, ведь она была точно такой же. А потом я справился и за минуту. Ха, я гений. Вот теперь я точно готов. Дракон стоял удовольный и смотрел на меня, словно на сытный обед. Эм, похоже, я уже тоже проголодал все. Спасибо тебе огромное. Я никогда не забуду твоей помощи, начал я. — Эй, ты не забывай, ровно через сутки ты будешь здесь. Если ты угробишь яйцо с малышом, я не забуду тебе этого. Сглотнув, я ответил, — Ну, конечно, я выполню обещание. Но как мне добраться сюда, если Роам откажется меня переместить без своего осколка? Дракон искоса посмотрел на меня, но ничего не ответил. — Мне пора. Еще раз спасибо за помощь. — Роам! — мысленно позвал я своего бога. Тишина. — Роам! — Ноль реакции. Вот чёрт, он не слышит или ему не хватает сил? Что? Какие-то проблемы? спросила дракон, которая до сих пор находилась в облике Игривы Смерти. Понравилось ей что ли? Ну, по всей видимости, да. Хотя сюда же он меня забросил на то плато. Может быть, это его предел на данный момент. Похоже, мне придётся снова пешочком пройтись хотя бы вон до туда, показал я рукой вдаль. Меня, видимо, не слышат. Хм. Дракон лишь хмыкнула, а потом продолжила: "Ладно уж, но только ради малыша. Я помогу тебе ещё один раз, чтобы ты не помер там, пока идёшь. Залезай". С этими словами она снова приняла свою истинную форму дракона, по крайней мере, я так думаю, но не человеком же она является, и подставила мне крыло, чтобы я смог забраться по нему, ибо дракон действительно огромен. Что, правда можно? Восхищённо подумал я. Давай быстрее уже, пока я не передумала, протранслировала она свои мысли. Вскарабкавшись ей на спину, мы взлетели. Это было нечто полёт, настоящий полёт на огромном огненном драконе. Моё дыхание тут же перехватило, и я вцепился ей в выступающий шип на спине, чтобы не свалиться вниз, так как скорость была внушительная, как и высота. Передо мной открылись все просторы этого мира. Я увидел рассвет, я видел гигантский лес вдали. Я увидел долину и каких-то пасущихся огромных животных на ней. Я видел всё. Ветер обдувал моё лицо, и я невольно засмеялся. Это был просто приступ радости. Я был счастлив. Приземлившийся дракон не стал и перевоплощаться и, пожелав удачи, полетел немного в другую сторону. Хм, видимо, решил поохотиться, раз уж вылетел из дома. И тебе удачи, сказал я про себя. Наверно, ты и это услышишь. А теперь рум! Она меня отвезла гораздо дальше, чем я просил, и, наверное, так даже лучше. Руам! Наконец-то он услышал. Меня начало перемещать привычным уже для меня телепортом, и только сейчас я позволил себе расслабиться. Хм. Ты вернулся живой. Неужели он в меня не верил? Хотя чего уж там, я и сам в себя не сильно верил. Ведь задача была не из простых и далеко не ординарная. Но я справился. «Я справился!» — улыбнувшись, повторил я. «Как нам открыть врата в мир духов?» «Это моя задача», — ответил Бог. «Но она дастся мне не просто так. А перед этим на выпей это зелье». Я прочитал его свойства и чуть не обомлел. «Что? Серьезно? Оно дает плюс десять очков навыка навсегда?» Без поднятия уровня без всего, просто вот так. Да за такое зелье многие топы отдали бы миллионы. Да как? Да это похоже на награду за какой-нибудь типический квест. Рам понял по моему лицу, что я сильно удивлён. Это тебе необходимо, чтобы улучшить свой навык для мира духов. Потрать всё на него, иначе ты можешь не успеть. Э, -э спасибо огромное. Теперь я начал понимать, насколько это зелье было ценным и затратным, если Белигор способен создавать подобное. Не думаю, что это просто. Во-первых, это занимает достаточно большое количество силы и времени, а во-вторых, таких ингредиентов тебе не раздобыть, не сейчас уж точно. Даже у меня подобных запасов больше нет. Так что просто не подводи все наши усилия. Хорошо, я сделаю все возможное. Выпив зелье, я распределил все очки навыков в ветку левитации, которая находилась у способности бесплотного. Теперь я мог летать на протяжении 30 секунд с удвоенной скоростью, а общее время бесплотного увеличилось до 3 минут. Я мог бы ещё два очка от поднятого уровня вложить в этот навык, но по своему обыкновению решил оставить их на всякий случай. А вот очки характеристик всё же распределил, как посчитал нужным. В итоге всё это стало выглядеть вот так. Характеристики персонажа Сэммертон. Уровень 96. Сила 51, ловкость 80, выносливость 53, интеллект 38, мудрость 34, сила духа 39. Нераспределённых очков характеристик 0, нераспределённых очков навыков 2, нераспределённых очков ипостаси 2. Пруам. Обратился я к Богу по имени, что редко делал в его присутствии. «Я бы хотел еще кое о чем попросить». Он промолчал, но дал понять, что слушает. «По поводу осколка твоей души. Ты уже знаешь, где искать следующий?» «А что?» Ответил он вопросом на вопрос, видимо, чувствуя что-то неладное. «Чтобы убедить дракона помочь, мне пришлось дать обещание о том, что после мира духов я отправлюсь в долину жизни для того, чтобы доставить туда яйцо дракона». Решил я сказать правду сразу же, чтобы потом меня не мучила совесть. Далеко это. Но тебе повезло, обрадовал меня бог. Что? Правда? Почему? Один из осколков находится как раз не так уж далеко от того места. Если собрался туда с драконом, я так понимаю, что она подвезёт тебя туда. Это так, ответил я. Значит, я даже сэкономлю силы на твоём перемещении. Но без осколка не возвращайся, улыбнувшись, ответил он. А вот это уже отличные новости. Один из тяжеленных камней упал с моей завальной булыжниками души. А если бы там еще случайно нашлась сотня другая игроков, готовых умереть для благой цели, то это было бы просто идеально. Но всё и так уже неплохо сложилось. Ты готов? прервал мои раздумья бог крови. Готов, ответил я уже куда увереннее прежнего. Надеюсь, я не опоздал.